Комбат Найтов Партизан Начало этой истории выглядело совершенно буднично. Не было ничего необычного. Выехали с сыном на рыбалку, на боксу. Запастовал двигатель у катера. В топливной системе оказалось масло. Пару часов двигатель даже не чихал, а японцы сделаны очень неплохо. Разобрать их довольно сложно, тем более, что до этого он ни разу не отказывал. Но после последней рыбалки при выгрузке из него вытекло немного масла, пришлось затирать пол. Хотя перевозился штатно, как обычно. В общем, пока возились, подъехала компания, в которой оказалось несколько шапочно знакомых товарищей. Таких же любителей рыболовов-охотников, с которыми уже доводилось пересекаться в течение нескольких лет. У них нашлись новые свечи и новый фильтр к Ямахе, а карбюратор к этому времени я уже сам промыл и прочистил. Мотор запустился, подымливал и подчихивал, не добирал мощности, но сил до черта. Катером добрались до острова, где сын занялся лагерем, а я продолжил ремонт и неполную разборку Ямахи. Прокалил старые свечи, промыл всю топливную систему, насосом продул заново карбюратор. Двигатель заработал как часы. Собираясь на рыбалку, не стоит пренебрегать остальными видами питания, так что с собой было много шашлыка из барашка, несколько дней лежащего в маринаде из очень кислого вина. Каберне-савиньон из трехлитрового тетрапака Мужики остановились неподалеку. У них дымил костер, хорошо различимый, с нашего острова. Решил отвезти им шашлыков и вернуть то, что брал у них на пристани. Захватили с собой упаковку Хейнкена. В общем, от нашего стола вашему столу. Плюс по дороге на блесну хороший судачок хапнул. Двух человек и стрых до этого я уже встречал, еще когда лесничество функционировало как лесничество. Третьего я видел впервые. Тогда мы несколько дней жили в соседних комнатах. Вполне нормальные ребята. Один инженер-строитель, второй каким-то бизнесом занимается, третий оказался писателем-историком. Свято верил баркаим в, в особую роль славян в мировой истории, В шаманизм и прочую ерунду. В общем, сын сгонял на катере за мангалом и углём, и уже открытой бутылкой с шашлыком. Я шашлык для выездов на рыбалку и охоту в шестилитровых пластиковых бутылках мариную и перевожу. И мы сались у гостеприимных соседей на ужин. Про шаманизм и прочие заносы третьего мужика ужали чуть позже, когда уговорили первую порцию отличнейшей баранины. Делать такой шашлык долго. Все пленочки необходимо снять до того, как он в вине окажется, и следить за его состоянием на мангале, для чего у нас с собой был небольшой аккумулятор с 12 вольтовой лампочкой на светодиодах. У шамана-писателя оказалась 10-литровая канистра с каким-то чемергесом. Я крепкое практически не употребляю, Сын даже пива не пьет, но за компанию и жид удавится. Пару глотков, чтобы не обижать хозяев, я сделал. Разошлись по островам около часа ночи, вдоволь наспорившись о Баркаиме, выслушав море рассказов о случаях на рыбалках, довольные и сытые. Влеглись спать, планируя подняться на зорьки и разбежаться по протокам. Но проснулся я от боли в ноге, страшного грохота, трескотней незнакомых пулеметов и воя сирен. Лежу под обломками какого-то строения. тот же поцарапал лоб по какие-то гвозди, рукой загнул их в сторону, чтобы больше не царапались. Правую ногу зажало какой-то упавшей балкой и столом, судя по тому, что я смог ощупать. «Везет мне на заваливание!» еще с ташкентского землетрясения. И все время именно правая нога попадает в ловушку. Особенно приятно было в Тикси, где курсант-водитель вывернул нас на уазике в небольшую лужу в кювете. А козлик передним сиденьем прижал ногу к дну какой-то лужи. Чуть не утонул в двадцати сантиметрах воды. Один нос торчал из нее. Но там у меня был кроссовок, который так и остался под машиной а я успел вылезти до того, как она полыхнула. Инструктора я тогда успел вытащить, а курсанту уже было все равно. Здесь тоже что-то горит. Надо выбираться побыстрее. А не получается. На ногах какие-то гады со шнуровкой. Нога из ботинка не вылезает. На боку на ремне оказался нож, с помощью которого я разрезал шнурки и смог вытащить ногу из-под стола. Но свободы я так и не получил. Только ползком. Да еще и пожар приближается. Дополз до какого-то отверстия в полу, чуть расширил его и пролез ниже, в подвал. Лучше бы я этого не делал. Дыру пробила неразорвавшаяся бомба, рядом с которой приземлился и я. Ощупал ее руками. Понял, что попал, как кур вощип. Обнаружил в кармане коробок спичек, а справа пробивавшийся свет. Чиркнул спичкой. Мать, моя женщина! Склад бы и питание. Здравствуй, жопа, Новый год. Сейчас эта хреновина от первой, же искры, начнет детонировать. А пожарчик наверху продолжал разгораться. Выход преграждала металлическая дверь, а свет пробивался через отверстие в стене фундамента. Там, по всей видимости, что-то крупное рвануло. Бетон был сильно выкрашен. У входа, как положено, противопожарный щит. Есть лом и кирка. В вешеном темпе начал выковыривать из стены куски бетона, расширяя небольшую дыру. Все, протиснуться можно. Подтащил несколько ящиков, чтобы было удобнее. В этот момент обратил внимание на то, что звуков боя не стало. По времени прошло полтора часа. Со стороны дыры слышны голоса по-немецки. Короткие, злые команды. Раздалось несколько одиночных выстрелов. При тусклом свете, пробивавшемся через отверстие, я посмотрел на себя и обнаружил, что на мне гимнастерка, а не камуфлированный комбинезон цифра, в котором я поехал на рыбалку. На поясе нож и кобурат, А на рукаве повязка дежурный по отряду. В кобуре тульский токарев, а на петлицах пила. Брюки я умудрился разорвать, когда в дырку проваливался. Так что попал я крепко. Выхода наверх нет. Сиди в подвале жди, когда сдетонирует бомба и боеприпасы. плену мне совсем не хочется. Начитался. Интересно, а почему дверь в склад закрыта? Додъехали несколько машин, еще раздались команды, последовали рапорты, из которых я понял, что бой за заставу был тяжелым, и у немцев большие потери на переправе через реку. Их выручили штукас Им дали команду на погрузку, а какому-то обер фельдфебелю поручили здесь все сжечь. Грузовики зашумели и уехали я понял, что сейчас предстоит стать цыпленком табака. И выполз через проделанное отверстие в воронку от авиабомбы. Два дзундап. Один водитель возле них, где остальные, сколько их, неизвестно. Я снял второй ботинок еще в подвале. Чуть в стороне довольно громко зашипело. Видимо, из ранцевого огнемета что-то поджигают. Как назло, нога довольно сильно болит выручила то обстоятельство, что где-то в стороне еще кто-то живой остался, и там вновь начался бой. Под шумок я успел свалить водителя и проковылял в сторону от развалин. Но бой был коротким. Появилось трое немцев, которые несли четвертого. И в крайне удобном ракурсе. Бак их огнеметом не был отлично виден. У меня пятнадцать патронов, трава и небольшие бревнышко в качестве упора. Удобно расположив рукоять на подставке, я дождался их небольшой остановки и первым же выстрелом поджег бак. Второй достался пулеметчику, а два следующих — автоматчику. Хромая, добрался до мотоциклов. Надо уносить ноги. Уехавшие немцы могли вот-вот вернуться. Один из мотоциклов был без коляски, второму я перерезал шланг и поджег его. Пулеметик мне не достался, он в огонь попал, да и хрен-то с ним. Ехал я недолго, потому что местности я не знал. Доехал до опушки леса, там бросил цундаб не забыв опустошить обе сумки. На спине у меня болтался ранец водителя. Предстояло выяснить, где я нахожусь и что делать дальше. Через двести метров вышел к болоту, примерно определился по сторонам света. В карманах у старшины даже компаса не было. Если встать на север, то справа слышен шум дороги. Вспомнил, что немцы говорили о реке Неман, через которую они переправлялись и на которой понесли существенные потери. Но конфигурацию границы тех времен я не помню совсем. Место сильно пересеченное, но есть проселок через лес, так что задерживаться здесь было совершенно невыгодно. К сожалению, нога не давала возможности быстро передвигаться. На юге шел бой, на севере тоже. Выходить к своим совершенно не тянуло. До первых, я не в курсе, кто я и где я, кем был до этого, где служил и тому подобное. Во-вторых, ранения у меня нет, а то, что здорово прищемило ногу, не освобождает от ответственности. Заживет и никаких следов не останется. Если это та самая Великая Отечественная, то через шесть дней немцами будет взят Минск. А это в 280 километрах от границы. С такой ногой мне туда не дотопать за это время. Местных уставов я не знаю. Весь мой армейский опыт из другой, советской армии. Я ряженый, проколюсь на первых же словах. Делать нечего, начал городить себе лапти-чуни из бересты. Использовал немецкие бортянки, найденные в цундапе. У старшины имелась иголка с ниткой, так что прихватил фи разодранные штаны. Ногу замочил в небольшом ручье, съел пару галет из немецкого пайка. Зря патроны не прихватил со склада, но там темно было, и на глаза 7,62, 25 не попадались, так что осталось всего 11 патронов. Водитель был вооружен карабином, который бы мне только мешал, когда я драпал через кусты на этом чуде техники. Но патроны к карабину имелись, но бог с ними, при желании раздобыть еще успеем. Основные бои шли севернее и южнее тех мест, где я находился, Там гремела артиллерия. Я пока не различаю, чья работа. В лесу душно. Место здесь довольно влажное. А температура воздуха высокая. Часы показывают одиннадцать сорок пять. Московского времени. Главное, не забыть их заводить. Эта привычка у меня начисто отсутствует. Докончился оружие от Чуни, двинулся на восток. Предстояло форсировать шоссе неподалеку, если такая возможность будет предоставлена. Пройдя километр три, я увидел и услышал шоссе. Там битком немецкая техника и пехота движется в обоих направлениях. Танки идут на юго-запад, пехота — на северо восток За шоссе — чистое поле. С несколькими сгоревшими легкими танками. В север не виден лес. С юга его нет». От греха подальше забрался обратно в гущу леса и потопал след за немецкой пехотой на северо-восток. Там дождусь ночи и попытаюсь перейти эту грунтовку. Нарез густой, с хорошим подлеском, чуни позволяют идти практически бесшумно, но большую скорость в ней не развить. Прюс осматривается и прислушиваться требуется, вспоминает свою былую первую армейскую специальность. Разведчик-диверсант первого класса. Оказалось, не зря я это делал. На одной из полянок расположился пост жандармерий. Самих жандармов не было. Стояла полевая кухня, и несколько солдат руководили пленными красноармейцами, которые помогали немцам строить импровизированную столовую. Солдаты были без жетонов на груди. Возможно, что эту приблуду жандармы надевают только тогда, когда находятся на посту. Разбираться я не стал. Обошел это место. Связываться с противником, имея всего одиннадцать выстрелов, было совершенно неинтересно. Шоссе я перешел совершенно свободно, в полукилометре от этой столовой. В движении возникла какая-то пауза, скорее всего, связана с обедом. Углубившись в лес, двинулся на юго-восток. Там виднелся неплохой лес. Север меня не привлекал, я уже немного сориентировался на местности по обрывкам разговоров как немцев, так и пленных красноармейцев. На севере Литва, Друскиники, а это Западная Белоруссия. Лес на этой стороне дороги был болотистый, но я не стал исковывать, памятуя о том, что рассказывал мне отец про его отступление из Кейдан. В селе, появившемся через несколько километров, хозяйничали немцы, я повернул на юг, стремясь попасть в более или менее сухой лес. Обогнув село, попал, наконец-то, в приличный и довольно сухой лес. Справа было большое болото. В километре от села обнаружил хутор из двух домов, но заходить не стал. Эти места еще недавно были Польшей. Это Западная Белоруссия, и как хуторяне относятся к бойцам НКВД, я не знал, а рисковать не хотелось. Немного понаблюдав за хутором, пересек проселок и углубился в лес, где сделал остановку. Впереди железная дорога, ведет из Гродно в Вильнюс. Боев на этой территории не было, а с моей пукалкой много не набегаешься. Требуется более серьезное оружие. Его придется искать или захватывать. Небольшой остров среди болот стал моим временным убежищем. Утро вечера мудренее. Увалился в небольшую ямку, предварительно норовав травы, наломав веток. Они станут моим одеялом и матрасом. Очень хотелось курить, но это вредная привычка, и придется от нее отказаться. По крайней мере, до того, как найду способ и место — где этот табак можно будет найти. Спички у меня имелись, но либо старшина держал свой табачок в столе, либо был некурящим, как тот немец-водитель, чей ранец я положил под голову. Впрочем, указательные пальцы старшины были прокурены. Интересно, а где же его документы? И почему я до его памяти достучаться не могу? Но вариант был абсолютно нулевой, в мозгах не сохранилось абсолютно ничего. Все, что имею, — мое собственное. Это ужасно. Путь на восток для меня закрыт полностью и целиком. И надо отойти от этих мест подальше. Неизвестно, чем он занимался в отряде. Ведь не просто так старшину назначают дежурным. Еще один вопрос, который меня волновал. Что со мной произошло, и где сейчас сын? Будем надеяться, что у него все в норме. Чемергеса он не пил, с шаманом на исторические темы не спорил. Водить катер и машину умеет, доверенность есть. Судя по всему, все документы остались там, на озере, на Воксе. Довольно долго размышлял, что из имеющегося можно съесть сегодня, тем более, что протопал довольно много К середине дня нога начала понемногу двигаться, хотя и стала вся синяя на стопе. В открытой банке с надписями на французском оказалось семь сосисок в желе. Банка удобная, с завичивающейся крышкой. Ограничил себя одной сосиской. Продукта было совсем немного, и требуется достать что-то вроде мелкой сети. Не дело по лесу в хэбэ бегать. Да, и шинельку... «Да стоит!» Проснулся рано от звуков многочисленных моторов в небе. Немцы в массовом количестве летели бомбить наши войска. «Косейко бы!» «Но пришлось обойтись очередной сосиской. А потом руки в ноги и шариться вдоль дороги. А что-нибудь стоящее попадется. Но, вы правда, искупаться пришлось» так как на одном из многочисленных озерец нашел искомое, сетку и рачевини. Насколько я припоминаю, этот способ ловли был под запретом. Раков и карасиков я сложил в одну из рачевин, а сеть добрал, не полностью, отрезал себе около трети. Гниловато она была, старая, с большими дырами. Плохо за ней ухаживали. Уха вышла на славу, благо что соль немца была. Вторым приобретением был небольшой пакет бревен, явно сложенных под сушку на дрова. Топора и пилы не было. Пришлось выстругивать клинья и колоть бревна ими с помощью рычагов и какой-то матери. Разложив огонь под густой елью, в первую очередь занялся кончарным делом. Благо глина на берегу ручья имелась. Сплел корзинку, обмазал ее глиной, чуток подсушил и на огонь. Затем заделал трещинки, нанес тонкий слой жидкой глины прямо по горячему и снова в костер. Худо-бедно получилось. Выкипал такой котелок быстро, приходилось постоянно доливать воду. Но, как и меньше из двух зол, вполне годился. Рыба на прутике еще получается, а рак ни в какую. День прошел, в хозяйственных хлопотах почти незаметно. А утром на западе и юго-западе загрохотало, причем крепко. Насколько помню, это одиннадцатый мехкорпус попытался перерезать северную клешню немцев и взять сувалки. Да, простоволосился, так как с воздуха он прикрыт не был. Грохотало целый день, а я, наконец-то, добыл карту. досушенный бой состоялся прямо над моим лесом. Три бомбардировщика и ишачок создали здесь площадку приземления. Я успел только снять планшет с тяжелораненного пилота-истребителя и пришлось уходить в болото. Почти сразу появились немцы и начали прочесывание. Они сразу показали мне уязвимость моей позиции. Пришлось все бросить и откачевывать в менее приспособленную для проживания местность южнее. Появился еще один ствол. Ноган без кобуры. Парень был прошит несколькими пулями в воздухе со спины. Пневмоторакс. В общем, не жилец. Все на вылет с огромными выходными отверстиями. Отойдя на пять километров южнее, ближе к вечеру наткнулся на брошенную эмку ку вездеход. Под кустами лежало бундирование. Сапоги, два ППД, пулемет ДТ с двух с половиной оптикой, съемными сошками и четырьмя магазинами, четыре ТТ и Маузер, даже в кожаном чехле. В эмке лежала снайперская АВС-36 с прицелом ПЭМ. Все это богатство было брошено. На пятлицах одной из гимнастерок три золотые звезды. Продовольствие они, естественно, с собой добрали, В машине было много чего, кроме топлива. Бензин у нее кончился. Вот они и драпанули. С помощью ручной лебедки — топлива в машине не было — затолкал машину поглубже в кусты, разровнял следы, потому что весь скарп из нее забирал четырьмя ходками. Даже спальный мешок был, маскировочные комбинезоны и радиостанция. Заменил себе галифе. Место для стоянки — Я выбрал уже по карте. Двумя лопатами, топором и ножовкой разжился сразу, но прикопал их. Положив под дерн, забрал на вторую ходку. В первую взял с собой только МСЛ. Снял с машины всю электрику, утащил даже аккумулятор, когда убедился, что он выпуска этого, 41-го года. В общем, спасибо запасливым шоферу и адъютантам трусливого командующего. Теперь я упакован, то самое не хочу. Кстати, покурил герцоговину флор. Правда, ее подклеивать пришлось, сломанная была. Вот ее и бросили. Все остальное из бытовых мелочей они забрали с собой. Зато кресало оставили старинные и добротные Спички заканчивались, а с дровами на небольшом островке среди болот было тускло. Более двух недель, пока не нашел в лесу яму, в которой уголь выжигали. Километров в десяти от моего острова. Пришлось таскать уголь в трех армейских вещмешках и гордить по образу и подобию похожее сооружение. В остальное время занимался благоустройством жилища, разведкой местности и добывал соль. Последнее мероприятие было самым сложным. Места здесь... Болотистые. Никаких салонцов здесь нет и быть не может. Единственное место, где эту драгоценность можно было добыть, — это железная дорога. По карте рядом находились две станции — Рыбница и Друскенеки. Рыбница — это просто разъезд и водокачка, а Друскенеки — это не одноименный город на границе, а довольно большая станция неподалеку от поселка — Пожичи, сейчас носит название Поречи. Местом моего обитания стало урочище пеняки со всех сторон окружённое болотами. в Ближайшая от меня деревня носит название Каменистые. Деревушка маленькая, поля ей приходится делить, ещё с двумя такими же, Бушневой и Мостки. Бушневой чуть побольше, на четыре дома, а в Мостках есть Дорога и Сельпо. Вот только никаких денег у меня нет». Поэтому стать официальным покупателем не могу. Да и не знаю я там никого. И есть подозрение, что если местные меня обнаружат, то сдадут немцам. Пользоваться местным топливом, торфом, я не стал. Много дыма дает, и запах имет специфический. Первую вылазку в рыбницу я предпринял сразу. Как закончил переноску всего Скарбо-Тэмки. Брать там нечего. Это даже не разъезд. Это остановка, где паровоз может пополнить запас воды. И все. Станция друзки находилась внутри поселка Пожичи. Была даже привокзальная площадь. Но фиг там чего достанешь. Пожичи достаточно далеко от дома. Поэтому я не постеснялся зайти в колхоз Хамуты, который на карте был обозначен как колхоз. Заходил я налегке. Пулемет оставил в лесу. Поговорил с председателем. Сказал, что нужна соль, пусть он назовет цену. Все, что он требует, принесу. Он дал килограммов восемь-десять крупной и грязной каменной соли. Такую коровам дают. А средом за мной послал трёх полицаев. Эй, дурачок. Трех полупьяных чудаков на букву М. Против пусть и бывшего. Но чемпиона СССР по пулевой стрельбе. Они даже вскинуть винтари не успели. Пришлось вернуться и поговорить посерьезнее и на другом языке. И зеленые петлицы прятать на этот раз не стал. В общем, он доложил при мне в позиции, что его полицейский убитый в бою с большой группой окруженцев, которые ушли через шоссе Заверовское озеро на восток. Ну, я ушел на запад. Свой снабженец у меня появился». Ибо жить все хотят. До Бога далеко, полицай тоже далече. А пулю ни один лоб не держит. Да мне все равно, как он относится к советской власти, хотя председателем он стал при ней. Язык более сильному будет платить, и это обеспечит ему существование. Это довольно древний закон, который председатель хорошо знал. Все равно будет собирать его для немцев, — Ну, а часть мне отстегивать. У меня крыша круче. Неприятный случай, который еще больше насторожил меня по отношению к местным жителям. Доверять здесь было некому, хотя бы потому, что никого из местных я не знал. И никакая физиогномика этому делу не поможет. Хорошо, что лес был панский много лет. Панов не стало а новых владельцев еще не появилось в достаточном количестве, им пока захваченного на складах РКК хватало. Да города грабили. До населения дойдет немного позже, что власть переменилась на значительно худшую. Пока все в недоумении, что немцы продвинулись так глубоко и быстро, несмотря на упорные бои. 29 июня стало известно, что город Гродно переименован в Гартен, А район поделен между Восточной Пруссией и Генеральным округом Литва. Западная Белоруссия стала особым округом Восточной Пруссии-Белосток. Еще 28 июня я наконец-то узнал свое новое имя. Сергей. Это радовало, так как мы, оказывается, полной тезки, а вот фамилия другая — Соколов. Служил мой тезка в школе младшего командного состава. Белорусского пограничного округа, который командовал майор Борис Зиновьев. Через болото отходила группа бойцов восемьдесят го августовского погранотряда, шестеро пограничников и младший сержант овчинников. Выходили они практически прямо на меня, в 50 метрах севернее, а я кабанчика коптил. Этой тропой кабаны ходят через болото, а там, где кабан прошел, там погронец точно пройдет. Землянка моя была в стороне от этого места. Она еще не достроена. Да одному делать ее довольно тяжко. Овчинников и узнал меня. Он учился в той же школе. Пришлось показывать им ногу и говорить о сильной контузии. Летний лагерь школы находился на правом берегу Немана, в Гродненской пуще, где личный состав школы и принял свой последний бой. остаться и группа не захотела, А полученной информации явно не хватало для легенды. Ночь провели у меня и ушли. Но ну, Овчинникову я передал частоту и кодовую книгу для связи со мной. Северок у меня, точнее его предшественник Омега, был так, что если дойдут до своих, то будем ждать связи примерно через месяц. На следующий день после их отхода на этой же тропе я обнаружил группу пехоты. Погода стояла тихая, вечер, легкий ветерок донес разговор на непонятном языке. Я сбегал за пулеметом и снайперской винтовкой. Пехотинцы все вооружены. Два ДП, один Маузер, а у остальных СВТ-40. Так что по вооружению наши. Ячейка у меня готовая, пулеметная, В-образная. Решил дождаться когда выйдут из болота тем более, что русские команды иногда слышались. — Стой, кто идет? — Свои. Пятнадцатая застава. Сто седьмой погранотряд. Отходим. Отвижаем. С нами бойцы 441-го стрелкового полка. — Старший ко мне. Остальные на месте. — Есть. Сесть разрешите? — Нет. Всем стоять. Подошел сержант-пограничник. «Товарищ старшина, свои мы, свои!» «Этлец под маск-халатом или шаком не видно. Так что, тоже знакомый?» «Поезд подходят». Семеро пехотинцев были литовцами из 2-го батальона 741-го полка, подошедшего по директиве номер 3 на оказание помощи 107 седьмому отряду ПВ Белорусского пограничного округа. «Отряд...» Все его заставы, кроме одной, был уничтожен и рассеян в первый же день. Восьмая застава, точнее, один ее дот, держалась трое суток. Оба пограничника имеют ранения, трое из литовцев тоже. Благо, что медикаментов в той темпе было много, так что помощь сумел оказать. В общем, отряд увеличился на шесть человек. Один из пограничников, тот самый сержант Иванов, Пошел на восток вместе с двумя бойцами. А второй был очень плох. Требовался антибиотик, но его не было. Пришлось добавить сульфаниламид и присыпать им рану. Он у них с трептоцидом называется. А еще через три дня появился парламентер из местных, из Триевки. — Иди, Тебя они спросили. — Немтау приведем! — «Так, замечательно. А теперь говори, кто сказал, что мы здесь? давмонт Поймал?» «О, кайбги товарищ старшине! И кангиму кусается? Мазоз асилетис!» В переводе означает «А как же, товарищ старшина?» «Кусается маленький засранец!» Парламентера сопровождали двое пацанят. Я, как только ребята немного отдохнули, сразу организовал дозоры, На всех трех тропах, ведущих на остров. Так что то, что будут гости, и сколько их, мы отлично знали. Обнаружили нас именно мальчишки. Взрослые в лес практически не ходят в это время. Делать им в лесу особо нечего. Положение у парламентера сильно изменилось. Он-то надеялся отвести беду от родственников из Бушнева. Дядькой он чисился этим двум засранцам. Отец их в армию шел, сами мальчишки рвутся помогать, а этот замшелый пень решил действовать так, как велит гауляйтер в Восточной Бруссии. — Идите, догоняйте червоную армию. — Раненые у меня. — Пока не выходим. — Никуда не уйдем. Даже не надейся. — Приведешь немцев, жить не будешь. Ни ты, ни твоя родня. — За мной не заржавет Это война, мил человек. Они игрушки, все понял? Не молчи про нас. А в сентябре сам прибежишь, когда урожай снимете, а немцы его выгребут подчистую. Вот тогда и обещаю, что урожай вернется. Мосец, цимоха, доведушийся, языку хлопчиков договори. А кто такой и где живет? И мужичок сдал место начальника полиции с подрахами Кто, где, куда ходит где горилку глушит. — Вот за это, мил человек, спасибо. Побеседуем днями с Тимошей. Уголовник, выпущенный из тюрьмы немцами, занял дом своего брата, которого выгнал на улицу вместе с семьей. Посчитался за старые обиды при новой власти. Встал вопрос о немецкой форме. Я уже довольно крепко взялся за обучение личного состава, с тем, чтобы поднять до нужного уровня их подготовку. В этом мне крепко помогал Мешка Ведринскас, самый старший из этой пятерки, токарь по специальности, служил в войске литовском уже пять лет. Был капралом, затем сержантом РККА. Форма у всех у них литовская, только нашивки наши. Один из них был вооружен трофейным маузером 98, у остальных новенькие токаревки — В этом году только получили. Так как меня им представили как преподавателя школы младшего комсостава по боевой подготовке, то мои навороты, привнесенные с другого времени, им странными не казались. Учились дружно и качественно, ведь у них была цель выжить и победить в этой войне. А то, что далеко отходить от родных мест, не пожелали. Так это их дом... Они только вступили в эту семью народов, и для них казалось более важным защитить именно свою землю. Отсюда до новой границы Литвы рукой подать. 2 июля группа в составе трех человек к ночи выдвинулась к деревне Барки на высоту 158. Туда, по сведениям нашей разведки, тех самых пацанят и налаженной ими «Голубинной почты», С вечера выехал местный полицай Тимоха с двумя товарищами по службе. У него там полюбовница, если и по-белорусски, живет. А где Лемур? Там самогон. По-другому не бывает, ибо нет некрасивых женщин, но бывает мало водки. Так что служба налаживается, имеем кое-какие связи с местным населением. Этому здорово способствовал приказ гауляй восточной Пруссии Эриха Коха о продовольственном налоге с каждого двора. Пять и десятых центнера с гектара, триста пятьдесят литров молока с коровы ну и тому подобное. Плюс трудовая повинность, что скажут, то и делать. В общем, немцы с ходу затянули у дела и порекомендовали подтянуть подпругу до хребта. А это крестьянской души, как серпом, по одному месту. В общем, лежим... Обозреваем окрестности через два оптических прицела. На хуторе крутая пьянка. Тетка и две девчонки помоложе только и бегают туда-сюда, от летней кухни в дом. Плохо другое. Хутор у самой дороги, и кроме полицаев, стоит кубельваген, к тому же с пулеметом и валяющимся в нем водителем. А это еще от двух до четырех человек. Я уже хотел было дождаться выхода целей на крыльцо, здесь всего 650 метров, и положить их всех из АВС, когда у нас появились зрители. Наша разведка прибежала за шесть километров позырить, как наши полицаи бьют Любопытно же. Тихонько отругав и дав за трещины, послал их обратно. Мешка и Давмонд тоже на местах. Предстояла звездная атака которую мы в поте лица отрабатывали все эти дни, и ближний бой. Зрители ведь никуда не ушли, а только сменили место дислокации и наблюдают. Вскакиваю и бегу, считаю до десяти, падаю и перемещаюсь в сторону, продолжаю счет. Два раза по десять и вперед. Рубеж атаки, забор хутора. Наблюдателей не обнаружили, только снующих туда-сюда женщин. Первым до хутора добрался Мешка, медведь по -литовски. Он и вправду медведеподобный, а уж в самопальном лишаке вообще на Кикимуру похож. Ему пришлось одной из дочек хозяйки слегка обревенчатую стенку дома головой прислонить, чтобы не завизжало. Она галиюн за овином решила не вовремя посетить, в тот момент, когда он выскочил из-за него к дому. Я атаковал немца у пулемета. Он же подарил нам успех атаки. С ним пришлось поступить очень грубо, черканув ему НР-40 от уха до уха, и перехватывать его руку, в которой была русская противотанковая граната РПГ-40, которую он взвести не успел. Он только начал поднимать голову с сиденья, когда я с ним сблизился вплотную. Дергаю за красную ленту, вытаскивая чеку через открытое окно вношу от нашего стола вашему эту грозную бутылку прямо на стол с самогонкой и прыгаю ближе к стене дома перекатом. Оба пистолета в руки и вперед, двери сами распахнулись, крыша подскочила и съехала на ту сторону дома. прихожий уронив казанок на пол и сжав уши, Стояла хозяйка бывшего дома. Отбросил ее в сторону и через зимнюю кухню заглянул в комнату. Пятеро холодненьких, один из которых — офицер СС. Забрали его офицерскую сумку, собрали оружие, а когда подняли крышку багажника к у нормальных машин это место называется капотом, первый, точнее второй вариант знаменитого на весь мир — жука, то решили разгружать его В другом месте. Все втроем не унести, а бросить жалко. К тому же он полноприводным был. Быстренько погрузились и рванули на проселок, где я эмку ку поторшил. Оставив справа высоту, 158, выскочили на дорогу и газу. Во дворцах направо и в наш лес. Оттуда к подножью высоты 137. Там разгрузились я отогнал машину к болоту у Богушевки, где ее и благополучно утопил. Отсюда уходить придется. Больше спокойной жизни не предвидится. Дауамонт, который свободно говорил и читал по-немецки, выяснил, что грохнули мы командира Einsatzkommando 7A, оберштурнфюрера СС Отто Зитца. Экспресс-допрос непострадавшей девицы показал, что речь на пьянке шла о создании гетто в Везерах, Так что войска у немцев натовь, и нам этого не простят. Хозяйка, очухавшись, голосила, что делала все это, чтобы девок ее не попортили. Я ей посоветовал все бросить и сваливать отсюда, куда глаза глядят, вместе с девицами. Забросив все нажитое и посильным трудом в заранее приготовленный бункер, изуменировав его противотанковой гранатой, Начали экстренные сборы. Я в это время подготовил три ловушки на гатях, которые ведут на остров. Пусть покупаются, гости дорогие, и это полезно. И мы отошли, по очереди неся носилки, с Иваном Орловым, который только-только пошел на поправку. Выбранное место находилось в двенадцати километрах от этого. Это был небольшой островок посреди топкого болота. Плохо было и то, Чтобы проходимое место было только одно, придется гать городить. Но я вспомнил, что гать можно сделать легкой и съемной, типа забора. Чем мы и занимались после перехода на новое место. Вторым отвратительным свойством нового лагеря были подземные воды. Они были близко, и полноценную землянку соорудить не удалось. Выручила найденная сбитая пешка. Ее аварийный масляный насос... И шланги от противогазов, пять штук их имелось, а еще довольно много мы насобирали на большом поле северне нового лагеря, дали возможность быстро откачивать грунтовые воды из ямки в средине землянки. Но для зимнего проживания землянка не годилась. Там же разжились снарядами 45 миллиметров изгорелых танков и шестью неразорвавшимися 50-килограммовками. Нашли несколько коробок со взрывателями УЗРГ, крученным гранатом, дворотных миномета, к сожалению, без прицелов, труба, опора и тренога. Мин к ним не было. Трофейщики собрали. Плохо было то, что ближайшее жилье находилось всего в трех с половиной километрах от этого места, и это были богатые хутора, где разговаривали по-польски и на идише выручила наличие в запасах кюбельвагена-глушителя для единственного маузера. Так что проблему с охотой удалось более или менее снять. Плюс стал немного ближе поставщик двора его императорского величества, председатель кохоза Хомуты Силантий Хомутовский. Немцы, кстати, колхозы не разгоняли и препятствовали, официально запретили выходу из них с выделением посевных площадей, Даже в доску своим полицаям землицы выделяли только для похорон на кладбищах или в ямках. Когда закончили сооружать лагерь и съемный гад, и то выяснилось, что с точки зрения мобильности и скрытности передвижения новое место было даже удобнее, чем предыдущее. Единственное, что меня обеспокоило, что противник мог так же скрытно и быстро развернуться на севере, и нанести артиллерийско-минометный удар по лагерю. Острый дефицит патронов к снайперской винтовке, пулемету и токаревкам подбил меня посетить развалины летнего лагеря школы Та пятидесяти килограммовка сработала, отбросила крышу в сторону, боеприпасы пришлось выкапывать, но разжились ими отлично, и минами, как к минометам, так и противотанковыми, и осколочными, и патронами нашли прицелы к ротным минометам, взрыватели, детонирующий огнепроводный шнур, подрывные машинки, телефонный провод, тяжелый пулемет, который, правда, пришлось долго лечить от коррозии. Большую часть боеприпасов перепрятали на месте, но ходили туда больше двух недель. Несколько раз и ночевали поблизости. Скрыв сейф ключи от которого были у меня в кармане, нашел свое личное дело и сумел вскрыть над бойцов его изучить. Специально отправил их в отряд за помощью, а сам остался в лагере. Документацию, как и предписано, все содержимое сейфа уничтожил, забрав только свое дело. Там же находилось удостоверение уполномоченного отдела НКГБ на мое имя по Белостокской области. Растем в собственных глазах, да и не только. Имея такую ксилу на руках, можно и к соседям заглянуть, не к тем, что говорят по-польски. За это время приросли еще тремя пограничниками. Они жили в лесу, неподалеку от лагеря. У одного раны уже зажили, а двое лежачих. Одному, кажется, я помочь не смогу. В переломах фершал живет, товарищ старшина. Вы же его знаете, Косовский. Вы же дружили. Да-да, живет, но к нему мы не пойдем. Я дружил с ним, потому что он сотник. ЗВЗ. Это было моим заданием. Я об этом в личном деле прочел. Там не была объявлена благодарность за раскрытие ячейки польского сопротивления. Плюс ЗВЗ активно поддерживала уничтожение гитлеровцами евреев. помогала им в этом отношении. А, насколько я помню, основными местными партизанами в этих местах были русские, белорусы и евреи. Поляки старались уйти либо в армию Краеву, либо в армию Людову. Русских они особенно поначалу не жаловали. Так что, если к нему и заходить, то с целью несколько пополнить комплектацию медикаментами. Взяв с собой троих, включая выздоровевшего пограничника, нанесли ночной визит пану Косовскому. Визит ему не сильно понравился, тем более, что мы прихватили его не одного, а с парой жолнержов, да еще один из них был в немалых чинах, судя по выборовки и изданию русского языка. просвет начался с того, что всех троих быстро припечатали мордой в земляные полы дома, первого взяли еще на улице у крыльца, а этих двоих у радиостанции. Ходжи, вояки. Глентаевы, они агенты. А кто тебя учил работать ключом из дома? В гестапо захотел, Анжей. Или на него и работаешь? Я отвечать на твои вопросы не буду. Немцы вам показали, кто хозяин в Европе. Ты работаешь на хозяина? Ну тогда разговора не получится. И я взвел Маузер. Нет, на немцев я не работаю. Тогда рекомендую унести как может дальше радиостанцию от дома и из одного места не работать. команду уже появились в области. Командира одной мы грохнули. Но это просто исполнитель. Его уже заменили. До Гродно, 23 километра, до Сувалок 60. Тебя уже заперинговали и пасут. — Что такое заперинговали? — Вот, блин, не учить. — С помощью направленной антенны определили направление на источник излучения, на твою антенну, из нескольких точек. После этого навестят тебя и сделают предложение, от которого ты отказаться не сможешь. — В общем, так, мне лекарства нужны. У меня раненый умирает Нужен пенициллин. Если есть, гони на бочку. Перевязочные материалы, стриптоцит, йод, мастишневского... «И уноси станцию, ну, за одной ноги!» «Вполне вероятно, что материалы НКВД в Гродно находятся в руках немцев, а ты там фигурируешь. Тебя в понедельник брать должны были, 23 июня». «Зачем ты мне это говоришь?» «Чтоб знал, с кем дружить. Ну, а будешь дружить с немцами, не взыщи. Тебя-то тоже касаться, дружок. Все поняли?» «Стрептоцит есть?» «Есть». Отпусти меня. Вот. Он открыл шкафчик, откуда мы выгребали имеющиеся медикаменты. Оружие за углом оставим. Анджей, давай. И мы вышли из дома. У загорников появился свет фар, так что мы вовремя, а успеют или нет поляки, нас особо не интересовало. Лес тут рядом. Судя по тому, что немцы попытались заблокировать район, поляков они взять не успели. Мы же налегке пересекли шоссе Упольницы на юге, и через четыре часа я дал стрептоцит двум практически безнадежным раненым. Вовремя дал. Не выжили бы».